Глава 21 Смотрела на его бледное, напряженное лицо и не представляла, чем можно помочь. У меня даже не было магии. Нике. Стил посмотрел на меня, словно прощался навсегда. А мои руки сами потянулись к нему, обняли лицо, скулы, пальцы зарылись в короткие светлые волосы. На моих щеках были дорожки слез. Я плакала беззвучно. Казалось, в этот миг я немела. Навсегда. Дэн чуть качнулся, я подалась навстречу. И его лоб стукнулся мой. Мы сидели на самом краю пентаграммы, в центре которой лежало тело, пронзённое, начавшими таять ледяными копьями. Мне почудился слабый, агонизирующий стон ликвидатора. Но ни один амулет не сможет помочь, если в груди зияет сквозная дыра диаметром с мой кулак. «Я никому и никогда не позволю причинить тебе боль». Его горячее дыхание поцеловало мои губы а мужская рука накрыла мою ладонь, прижатую к мужской скуле. «Не бросай меня, пожалуйста!» Все же смогла произнести я. Голос был похож на воронье-карканье, такой же надсадный и хриплый. Я повернула руку, ту, что Дэн накрыл своей. Наши ладони прижались друг к другу, пальцы переплелись, сцепились в один замок. Я не отпущу его. Ни за что. Никогда. Даже если он шагнет в посмертие, я пойду за ним, чтобы вернуть. Не знаю, откуда взялась эта убежденность. У меня даже не было магии сейчас. Или была. Я потянулась к дару, тому, который сейчас был в Дене, и выжигал его изнутри. Его ладонь была горячей от этого огня. Сейчас Ден был слаб. Он не мог подчинять себе чужой дар. Поэтому тот подчинял себе мага. Я сосредоточилась на собственной силе, что текла по венам стила. Хотела призвать ее, попытаться заставить свой дар исцелить Дэна, но... Сила... Моя сила хлынула внутрь меня, словно река, пробившая дамбу. И в голове всплыли слова Дэна о ритуале обмена. Сильный дар стремится вытеснить слабый, занять его место. А во мне сейчас был слабее некуда, нулевой. — Нет, куда? — выкрикнула в отчаянье и ударила рукой о камень, как раз в вершину одного из лучей пентаграммы, и рассекла руку. Я готова была отдать не только свой дар, но и душу, умереть вместо него, лишь бы Дэн был жив. Но сила не слушалась меня, текла обратно к своей хозяйке и... Я не сразу поняла, что пентаграмма начинает светиться. Оказалось, что я не только окропила рисунок на камнях своей кровью, но и напитала его силой огня. А что если... Я не могу вернуть свой дар Дену, но если сила так стремится к хозяину, то... Только бы ты еще не сдох до конца! Глянув на ликвидатора, прошипела я. Самым тяжелым оказалось поместить тело Дэна туда, где по ритуалу не так давно стоял мой убийца, вырывая дар из груди. Я не была ни в чем уверена, но это был шанс. Строки заклинания вспыхнули в сознании сами собой. Дикая нестерпимая боль выжгла их в моем мозгу, каждое слово как раскаленное тавро. В этот миг мне казалось, что даже на смертном одре я забуду все, кроме этого. Я повторяла их четко, громко и уверенно а еще вливала всю себя в рисунок пентаграммы. Пусть только водный дар Дэна вернется к нему, пусть залечит его раны. Тело ликвидатора приподнялось над землей, выгнулось дугой, из груди мага вырвался луч, на миг взмыл вверх и, резко меняя траекторию, ударил в стража, рядом с которым на коленях сидела я. А я ощутила невероятную тяжесть в теле. Ритуалы пентаграммы, казалось, выкачали из меня всю энергию. Последнее, что я увидела — Это то, как Дэн открывает глаза. А потом мир накренился, и я упала. Мне казалось, что я лечу во тьму бездонной пропасти. А потом меня качает на волнах сама мгла. Здесь было спокойно, никаких эмоций, переживаний. Лишь безмолвие, безветрие, вечная ночь. И только голос, звеневший злым отчаянием. Он был знакомый, звавший меня откуда-то издалека. «Кто клялся, что ни за что и никогда не оставит меня?» И шагнет в посмертие, чтобы вернуть а сейчас сама уходишь. Хотелось возразить, что я такого не говорила, лишь подумала. Или все же сказала, но сама не заметила. Но никого рядом не было, а желание возразить все росло. Николь Роук держала свое слово всегда. И вообще я никуда не уходила, только немножко на волнах прилегла отдохнуть. Вот сейчас встану, и как пойду искать того, кто подслушивает чужие мысли. Уши надеру! Реальные или ментальные какая разница? Нечего в моей голове ковыряться. Но сделать задуманное оказалось тяжело. Туман, на волнах которого я качалась, едва попробовала подняться, вдруг превратился в вязкое топкое болото. Каждый шаг давался с трудом, но я была упряма. Однако и путь, по ощущениям, бесконечным. Я брела и брела, и моей путеводной звездой в этом непроглядном мраке был голос. И когда он исчез, я уже знала, чувствовала направление «мой путь туда». С каждым шагом боли было все больше. Мгла рассеивалась медленно, нехотя, будто не желая меня отпускать. А потом тьма уступила место свету. Сначала это была просто белизна. Но потом в ней начали проступать очертания. Балка, светлый плафон светильника. И я поняла, что все это время лежало с открытыми глазами. Только до этого они были слепы, а сейчас начинали видеть. Едва я перевела наконец-то сфокусированный взгляд На прикроватную тумбочку, как тут же по ушам ударил звон оповещающего артефакта. И хоть звук был не сильный и даже слегка мелодичный, моя голова была готова расколоться надвое. Спасение пришло из раскрывшейся двери в лице уже немолодого лекаря. «Вот вы, наконец, и пришли в себя», — произнес он, отключая сигналку. «Надежды, что вы сумеете выбраться из комы, были ничтожно малы. Но вы сильная девушка, боец, сразу видно. Будущий страж. Справились». Бодро начал целитель. Он, отвлекая этим нехитрым разговором, быстро и аккуратно осматривал меня. Скупые выверенные движения, едва заметные пассы. Но меня не волновало собственное самочувствие. «Дэн!» — всего одно слово далось с небывалым трудом. «Жив и, в отличие от вас, все это время был в полном сознании. Только на спине ему еще долго нельзя будет лежать. Все же повреждения и ожоги серьезные, Хотя, если бы не родовые защитные артефакты...» то адепт был бы сейчас не моим пациентом, а клиентом некроманта. Но все обошлось. Я порадовалась такой словоохотливости мага жизни. Пусть, какие хочет, манипуляции проводит, отвлекая меня. Лишь бы говорил. Но тут меня ждало разочарование. Первичный осмотр оказался закончен. Целитель поднялся с края моей койки, на котором до этого сидел, и попрощался, пообещав вскоре заглянуть и строго-настрого приказав набираться сил и спать. Я хотела было возразить, какой спать? У меня столько вопросов, тревог, но... То ли не заметила чар дремы, то ли организм и вправду нуждался в нормальном, а не коматозном отдыхе. Но так или иначе я сама не заметила, как мои веки потяжелели и опустились. А следующее пробуждение состоялось от того, что я сквозь сон ощутила на себе пристальный взгляд. В нем не было опасности, но все равно он не давал покоя. Поэтому я вынуждена открыла глаза. На стуле рядом с кроватью сидел дрон. Только сейчас что-то в облике приятеля неуловимо изменилось. Куда-то делись угловатость и неуклюжесть, растрепанные вихры лежали волосок к волоску. Но главная осанка, манера держаться. Щуплость превратилась в поджарость. В каждом движении сквозила хищная грация. Холодная сталь отразилась на миг в карих глазах дрона. Или... «Я так понимаю, передо мной наследник рода Толье», произнесла я официальным тоном. Дрон, который не дрон, на это ничего не ответил, но по его взгляду поняла, угадала. В палате повисло молчание, но ни я, ни аристократ не торопились его нарушать. Спустя минуту Толье все же заговорил. И его слова оказались для меня весьма неожиданными. «Поначалу я полагал, что ты и есть убийца, нанятая, чтобы прикончить меня. Ну, знаешь, как ни была я слаба, силы возмутиться все же нашлись». Одно твое провокационное заявление перед первым занятием, чего только стоило, не смутился аристократ. Представь себя на моем месте. К тебе подсаживается уверенная в себе явно сильная магичка и тут же упоминает имя твоего отца, причем не мимоходом, а прицельно. Что должен был подумать я, зная, что за мной идет охота? Вообще-то, я так пыталась спровоцировать сына канцлера. У меня, между прочим, после этого целых четыре кандидата на эту роль появилось. Только один из них оказался настоящим убийцей. Печально призналась под конец речи. «И кто же были остальные?» С интересом спросил Толья, и в оживившемся собеседнике я вновь увидела черты баламута дрона. «Брас» стибальдом и «Магнус». Называя эти имена, я никак не ожидала такой реакции. Толья закашлялся, словно подавившись, и лишь потом пояснил. «Ты все разы почти попала». «Как?» — не поняла я. Но вместо того, чтобы пояснить что-то, опешившее мне, И ответить на пресловутое «как?», то ли я спросил. «Интересно, и почему ты отмела их кандидатуры?» «Вот ведь аристократ! Не желает делиться информацией, хочет только получать!» Я скривилась, но вынуждена пояснила. Да и не тайна это была вовсе. Магнуса по рукам. Он без перчаток сорняки полол в оранжерее. И руки у него были. Простые, в общем, руки рабочие. Хорошо, моего телохранителя выдала его привычка работать голыми руками. А Браса и Тиба. «Так их действительно так зовут?» Меня бесила эта манера мягкого допроса, когда один только задает вопрос, а второй лишь на них отвечает. Аристократ, видимо, что-то такое почувствовал в моем тоне и на этот раз ответил. «Да, это их настоящие имена». «Так на чем они прокололись?» «Слишком слаженно дрались в дуэли. К тому же у одного из них была татуировка на теле». «И когда ты ее успела разглядеть?» усмехнулся Толья. «Не я, Дэн в лазарете». Он с этими двумя агентами лежал после поединка». «Да уж, я в курсе, что Стил с ними задружился. Даже номерами магафонов обменялись. Я удивленно вскинула брови, потому что мне показалось, что этот факт весьма уязвил Толья. Но, как выяснилось из его дальнейших слов, дело было в другом. «Кстати, именно их твой Дэн и позвал на помощь после вашей эпохальной битвы с наемником на развалинах крепости Руфор». «Мне это название ни о чем не говорило». Но я сделала пометку, что стоило бы прочитать про это место, где я чуть не отдала четырем богам душу. Хотя я не могу судить Стила, сам поступил бы так же. Если есть знакомые тайные агенты, то лучше обратиться к ним, чем к законникам, которые могут арестовать за одно всех до выяснения обстоятельств. Но вот то, что Брас с Тибом даже не поставили меня в известность, паразиты, недовольно выдохнул аристократ. Тихо забрали тело ликвидатора в свои застенки для допроса некромантом. «Астила и твое почти бездыханное тело отвезли в центральный лазарет столицы. И я только на следующий день узнал, что с тобой случилось». «Переживал?» — спросила я. Мой голос сочился сарказмом и был так сух, что, казалось, на зубах заскрипели пески южной пустыни. «Ты пострадала из-за меня. Тебя хотели убить мне в назидание. Точно пока неизвестно, почему наемник выбрал именно тебя. Возможно, он вычислил меня и взял того, с кем я успел сблизиться». «Или все дело в твоих словах про то, что ты дочь моего отца? В любом случае, я перед тобой виноват. Поэтому спрошу прямо, как я могу искупить свою вину?» Захотелось съязвить, что после того, как люди изобрели деньги, выражать благодарность стало куда проще. Но вместо этого вырвалось совершенно другое. «Скажи, ты во всем лгал и притворялся? В дружбе, в симпатии. И Лори тоже часть прикрытия. Вспомнилось вдруг, как они оживленно спорили в парке». Лори хорошая девушка, но она интересовала меня только как источник опасности, дочь государственного преступника. Нужно было выяснить, чего от нее ждать, какой угрозы и как выяснил. Мой отец составит ей протекцию в трудоустройстве. Всего в одной фразе Толья умудрился сказать все. И то, что считает Лори безопасной, и то, что чувствует перед ней вину, все же не такой он холодный, расчетливый и циничный гад, хотя и гад еще тот. «У тебя отлично получилось изобразить чувство Клори!» Все же не удержалась я». «Демонстрировать то, чего в сущности не испытываешь, такому высших приучают с детства». Пристально глядя мне в глаза, произнес Столье. «Это очень помогает в будущем, когда заключаешь договорной брак по расчету. «К чему ты мне это говоришь?» «К тому, что Стил тоже один из высших, как и я». «Это намек? «Скорее констатация факта». Толье задумчиво побарабанил пальцами и сменил тему. Но знаешь, некоторые мои чувства были вполне искренни. «Да, я не удержалась от иронии. И какие же? Голода, холода и морального удовлетворения?» «Нет». Толье посмотрел на меня. Его взгляд на миг задержался на моем лице. «Ты удивительная девушка, Ник. Отчаянная и смелая, умная и решительная. Ты вызываешь уважение, и в тебе горит огонь, который согревает и манит». Я еще не встречал таких и хотел бы быть тебе другом. Дрон был мне другом, а наследника герца Толья я не знаю». «Мортимер». Одними губами улыбнулся он, представляясь заново. «Для тебя мор». «Дрон мне нравилось больше, словно невзначай заметила я». «Возможно, это и хорошо. Нам все же как-никак предстоит еще несколько лет учиться вместе. А сокурсники знают лишь о дронвиле Морфере. И после этих слов лицо Толье закаменело, словно он вспомнил о чем то крайне неприятном. Так и оказалось. «Некий, я не хотел бы тебе этого говорить, но...» «Это касается безопасности. Я должен взять с тебя клятву о неразглашении. Стил уже дал аналогичную». А я поняла еще одну причину, почему Дэн вызвал агентов, а не законников. Стил, в отличие от меня, прекрасно осведомлен о подводных камнях политических интриг. И о том, когда стоит сохранить все в тайне. Я не стала сопротивляться, понимая, в игре, где ставки слишком высоки, альтернативой клятве может быть устранение. Не физическое, но, скажем, порошок забвения, что стирает память. Только делает он это не выборочно, а сразу пластом, стирая память о целых годах жизни. И я не хотела бы опасаться, что чья-то рука нечаянно дрогнет над тарелкой с моей кашей, и там окажутся эти гранулы. Дрон или все же Мор, взяв клятву, ушел И мне показалось, что он чувствовал себя виноватым. Что ж, так отчасти и было. Хотя в основном это была моя вина. Вляпалась по собственной неосторожности во всё, во что только могла. Но не будь всего этого, я бы не встретила Дэна и, возможно, не поступила бы в академию. Мысли вновь вернулись к Стилу. Как он там? Хотелось его увидеть. Но целитель запретил мне подниматься с постели пока силы полностью не восстановятся. В основном магический резерв, который сильно истощился. Лекарь недоумевал, где я могла так вычерпать свои силы. Я прекрасно знала, где. На ритуале пентаграмма высосала из меня почти всю, до донышка. Сейчас же резерв медленно восстанавливался. А поскольку уровень дара оказался большим, в лечебницу замерить его из академии приехал Даг Силливан, преподаватель, что фиксировал мои показатели при поступлении то и заполнение резерва оказалось делом быстрым. Но я все равно шла на поправку быстрее, чем Дэн. Видеться с ним мне целитель разрешил, но не более десяти минут в день. Да и зрелище, лежавшего на животе Стила, спина которого была вся в повязках, было жутким. Но я все равно радовалась. Он живой. Его дар при нем, А любить я его буду любым. И со шрамами, и без гроша в кармане. К слову о деньгах. Как-то вечером, за день до выписки, Придя в палату, я обнаружила на тумбочке конверт. Короткая записка сообщала, что на мое имя отныне открыт счёт, на котором уже имелась кругленькая сумма. А внизу под сообщением была короткая приписка. «Знаю, что дружбу деньгами не купишь, но надеюсь на то, что ты примешь этот подарок. Я перед тобой безмерно виноват». Без подписи. Но её и не требовалось. Возможно, будь я благородных кровей, этот подарок не приняла бы, но... У меня были младшие братья и сестры. Мама, которая трудилась, не покладая рук. Отец, вечно разрывавшийся между двумя работами и делавший все, чтобы нас прокормить. Я не привыкла разбрасываться деньгами. Но дрон был прав. Купить ими меня он не смог. Я сочла это моральной и физической компенсацией. А на следующее утро мне позвонила Силь. Она пообещала встретить меня из лечебницы и помочь добраться до академии. В трубку радостно потявкивала Пуся. Дэн еще оставался в палате. Заживление шло медленно, Все же ожог был не простым, а магическим. Но я подбадривала его тем, что буду ждать Дэна в академии и прилежно учиться, чтобы не вылететь. Это уже я обещала себе. В день выписки я слегка нервничала. Не верилась, что все позади, что я уже завтра вновь приступлю к учебе, пусть и с некоторыми ограничениями по здоровью. Силь принесла мне свое платье и туфли, чтобы было во что переодеться. Учебная форма, в которой меня привезли в лечебницу... Годилась только в утиль. Мне осталось утешать себя лишь тем, что теперь я могу купить себе новую. Финансы позволяли. Пусть и большую их часть я перевела родителям. Когда я спустилась в холл приемного покоя, то, опережая свою хозяйку, навстречу мне с радостным лаем рванула Пуся. Химера на бегу сменила несколько обликов, и поэтому ко мне на руки запрыгнула пушистая кошечка. Что удивительно, тварюшка даже не похудела. Не иначе как научилась добывать себе корм самостоятельно. Мы вышли на улицу, где вовсю кружил вихрь золотой листвы. Замерли перед сигнальным фонарем, И как только загорелся зеленый, я смело шагнула на продольные линии перехода. Вылетевшая мне на перерез машина, не сбавляя скорости, понеслась в лобовую. Я успела увернуться, но меня все равно приложило. Я упала на асфальт. Ко мне тут же подскочили си или пуся, заухали прохожие, кто-то пытался запомнить номер машины... «Нелепая случайность!» У «Водителя что, глаз нет?» «Да наверняка залил зенки и не видит!» Слышала я крики в мигом собравшейся толпе. Только я-то знала. Тот, кто сидел за рулем, меня прекрасно видел. И специально добавил газу вместо того, чтобы вжать педаль тормоза. Вот только лицо водителя было скрыто мороком. Я как ни старалась, не могла вспомнить ни единой черты. Демоны!» Я думала, что неудачные покушения, падение, горгульи, дуэль, дикий стул это дело рук ликвидатора, но он мертв, и его труп в застенках, но меня все равно только что пытались устранить. Конец первого тома Для вас читала Валерия Егорова.